Глава 19 Драгос Блэкторн. Чувство катастрофы преследовало меня каждое мгновение. Опасность тяжелым молотом зависла над головой. и Я судорожно растягивал свою сеть, надеясь увидеть хоть что-то. Но пернатые каким-то образом научились скрываться от меня. И все, что мне оставалось, это усиливать защиту, анализировать и надеяться на хорошую реакцию. Когда во дворе раздался взрыв, я без раздумий кинулся на шум оставив Хелли в безопасности своей гостиной. Но мой дракон с такой силой дернул меня назад, что я едва не опрокинулся. Лориан, который выскочил следом, предсказуемо врезался в мою спину. И мы оба едва не скатились с лестницы. Схватившись за перила, я вернул нас обоих в вертикальное положение. «Что за...» — начал было король. Но я зажепел на него, а потом потянул следом за собой обратно в сторону гостиной. Чувство опасности подсказывало, где мы должны были быть. Интуиция, в отличие от магии, меня не подвела. Стоило нам покинуть помещение, как там тут же появилась Бьянка. У меня не было ни единого предположения, как она смогла выбраться из темницы, где я лично ее запер и убедился прочности замков. Вероятно, шанары придумали способ обходить антимагическое поле и применять какие-то, возможно, давно утерянные знания. Возрождение Блевона лишь подтверждало мою догадку. Лориан поддержал меня, когда я собрался ворваться в гостиную, и, не понимающий уставился на короля. И тот кивком головы указал на то, на что я действительно должен был обратить внимание. В противоположном конце коридора, незмутимо сложив руки на груди, стоял Видар Дардамар. И пока Бьянка изливала свои откровения моей невесте, Шанар наводнили мой замок. Это почему-то разозлило меня больше всего. Я оказался застегнут врасплох в собственном доме, там, где лично годами выстраивал оборону, и разрушить ее можно было только изнутри. «Вот мы снова и встретились», — Шанарух ухмыльнулся. «И посмотрим, кто теперь будет пленником». Мы с Ларианом переглянулись. Я должен был в первую очередь защитить своего короля, но там, в гостиной, моя жена тоже была в опасности. И мой друг понял бы мой выбор, но, к сожалению, нам не оставили ни единого шанса. Подчиненные Видара показались в противоположной стороны коридора. Мы были окружены. «Беги!» — одними губами произнес я, потому что в первую очередь Шанарам нужен был Лориан. Но мой король прямо мотнул головой, не собираясь покидать поле боя. Он никогда не бежал от опасности и бросался в любую схватку. Возможно, именно поэтому мы смогли одержать верх войне и обезглавить темную империю Кайдеона. Но его величество не учил одного. Я был еще упрямее, и прежде чем враги приблизились к нам, я окружил Лариана непроницаемым коконом тьмы. И в следующий миг прямо под его ногами создал воронку телепорта. До меня донеслись сдавленные проклятия, но я был уверен, что его величество простит мне подобный выход, ведь все это было ради благополучия Тархеима. Убедившись, что Лориан унесся телепортом, я бросился в гостиную, чтобы таким же образом защитить Хелию. Мои силы заметно истощились, но я был готов стоять до последнего. Мой щит казался мне непробиваемым, но лишь до тех пор, пока слепительное сияние не окутало меня. Ведар использовал какую-то новую магию, которая с легкостью разрушила все, чему я учился годами. Это был полный провал. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже сделать вдох. Мои легкие начали гореть, пока я наблюдал за приближением Видара. «Хелия, тебя не услышит», — самодовольно усмешка сказал он. Я установил на комнату пузырь тишины. Но идея с принудителем-телепортом интересная. Он смотрел на меня, склонив голову на бок, а внутри меня все клокотало от бессильной ярости. Я не смог защитить ее, не смог спасти ту единственную, которая могла бы сделать меня счастливым. Теперь я не сомневался в этом. Насладившись собственным превосходством, Шаннар щелкнул пальцами, позволяя мне сделать вдох. «Ты проиграл», — сказал он почти сочувственно. «Игра еще не окончена», — оскалился я. Если этот пернатый решил, что это конец, то он сильно ошибся. Улыбка видара стала шире, а потом свет перед моими глазами померк. Я осознал, что падаю, но моя голова так и не коснулась пола. Казалось, прошло всего мгновение перед тем, как туман начал рассеиваться. Мое сознание плавало, будто бы в густом киселе, и я некоторое время не мог найти выход на поверхность. Зато когда вынырнул и сделал первый судорожный вздох, первое, что почувствовал, — это боль. Мой зверь рвался наружу, но прочные цепи удерживали его внутри, и дракон, сам того не ведая, рвал меня на части своими метаниями. Я четко осознал, что моя истинная пара совсем рядом. Единственный инстинкт, который остался в моем поврежденном болью сознания, — защитить ее. Вокруг меня была тьма, но очень скоро несколько пернатых схватились за мои цепи и поволокли меня наружу. Я ревел и сопротивлялся, пытаясь сбросить себе себя оковы, но все было тщетно. Цепи опутывали меня прочным коконом, сдавливали мою плоть не оставляя ни единого шанса вырваться на свободу. Яркий свет резанул по глазам, когда меня вытащили из пещеры на каменистое предгорье. В нескольких метрах от меня я заметил Хелию, и ее никто не удерживал, но по смертельной бледности, что разлилась по прекрасному лицу, было понятно. Она здесь тоже не по своей воле. Ярость охватила меня. Я догадался, где мы, потому что совсем рядом вверх ходила бесконечная горная гряда. Скаландр. Шанары притащили нас прямиком к входу в темницу Никсы. Решили, что наследница Кайдеона освободит их богиню. Мне не было слышно, что именно Пернатый говорил моей жене. Я видела лишь то, как шевелились его губы. И как ее взгляд безошибочно метнулся ко мне. Скорее всего, этот выродок угрожал ей моей смертью. Мне хотелось расхохотаться от того, каким он был идиотом. Кто я для нее? Всего лишь навязанная партия. Нас не связывало абсолютно ничего. Ни чувства, ни общее прошлое. Хелия даже уважать меня не должна была после того, как я не смог сделать единственное, что от меня требовалось. Защитить ее. Я всего лишь слабак, недостойный того, чтобы стать ставкой в игре. Но неотрывно глядя на меня, темная эльфийка медленно кивнула. Согласилась на условия, выставленные Ведаром. Из-за меня я в очередной раз ее подвел. Дракон внутри меня заревел, протестуя, и на этот раз я не стал его сдерживать. Мои кости затрещали, когда я изо всех сил рванулся в цепях. Позволить Хейли расплачиваться за мою слабость? Никогда. Шанар окружили меня, атакуя сдерживающими заклятиями. Но моя тьма уже получила свободу. По коже ползла черная чешуя, и звенья цепи лопались одно за другим. Горным вершинам позносились тревожные крики, но я почти не слышал их, сосредоточившись лишь на том, чтобы вырвать свою жену из лап врагов и плевать, чтобы они не сделали со мной потом. Убедившись, что магия бессильна, враги вытащили оружие. Острые лезвия пытались рвать мою плоть, но лишь царапали прочную чешую. И как только последняя окова пала, я с чувством глубочайшего удовлетворения выпустил наружу свою вторую постась и потерялся в собственном звере. Став безмолвным наблюдателем в теле монстра, что с яростью набросился на противников, я мечтал добраться до Хейли и укрыть ее своими крыльями, потому что, потеряв контроль над своей жизнью, Шанары потеряли точку давления на наследницу Кайдеона. В ее глазах ожила тьма, такая родная и знакомая, и мое сердце невольно потянулось к этой девушке. Если бы мы успели провести ритуал разделения жизни, Я бы меньше волновался о ее благополучии. С другой стороны, если я навсегда стану лежать под скаландром, она перенесет это без малейших потерь для себя. Так я думал, расшвыривая в сторону тварей, что осмелились угрожать Хелии. Из моей пасти вырвалось темное пламя, уничтожавшее моих врагов, пока магия Видара снова не сделала меня бесполезным. Бессильно рыча я упал боком на камни. Хвост яростно метался из стороны в сторону. Но это было все, на что я оказался способен. Ничего не боясь, Шанар подошел к самой моей морде. «Вы проиграли!» — сказал он, и из моего носа вырвалось облачко едкого дыма. Но Видара это похоже, ничуть не впечатлило. Он обернулся и отдал короткий приказ, после которого один из пернатых умчался в сторону лагеря. «Я сразу и не заметил, что наши враги прочно обосновались в подножье Скаландра. Видно, давно готовились». И как Шанар сумел все организовать, сидя в темнице? Неужели Бьянка все это время ему помогала? Была его глазами и ушами. Моей любовницы, кстати, видно не было. Осталась в замке. Решила, что стала его полноправной хозяйкой. Я, что удивительно, не был зол на эту женщину. Единственным виновником всего, что произошло, был я сам. Мой зверь отошел на задний план, временно скованный чужой магией. Я снова был просто человеком. С трудом поднявшись на ноги, я был готов к новым нападениям, собираясь отражать атаки голыми руками, но никто не торопился ко мне приближаться. Солдат вернулся из лагеря, неся в руках какие-то бумаги. Нетрудно было догадаться, что это записи короля теней. Но как они оказались у наших врагов? Лариант же все спрятал в королевском хранилище. Я мог лишь бессильно наблюдать, как Хелия выполняла требования Дардамара. Шанар едва не раздувался от самодовольства. Глупец. Никса никого не пощадит, если вырвется на свободу. Сколько темных эльфов погибло, пока на сумеречном континенте процветала Энрия. Только драконы смогли остановить кровопролитие. И теперь эти фанатики снова решили встать на путь саморазрушения и вслед за собой утянуть весь Алосар. «Не делай этого!» — крикнул я, потому что никто не догадался заткнуть мне рот. «Если ты делаешь это ради спасения моей жизни, это того не стоит!» Один из солдат, по иной жесту своего командующего, ударил меня по лицу. Что-то противно хрустнуло. Я злорадно скалился, глядя на заскулившего противника. Этот идиот сломал об меня руку. Но как это часто происходило со слабыми людьми, мужчина потянулся за оружием. «Не смей!» Прокатился между скал решительный голос моей жены. И солдат, что еще мгновение назад стоял рядом, исчез во тьме. Тени окутали его, погребли под собой. И даже крик внезапно оборвался. На некоторое время повисла мрачная тишина, после которой Видар, хмурясь, снова направился ко мне. «Повезло, что твоя жизнь так цена для нее!» Задумчиво протянул он, разглядывая меня. «Мы получим все, что захотим!» не прилагая к этому никаких усилий. «Скоро здесь будет король Нидгард», — усмехнулся я в ответ. Это был блев чистой воды, потому что Лариан не ответил ни на один из моих ментальных призывов, как будто между нами выросла непреодолимая стена. Дардамар внезапно расхохотался. «Так ты ждешь короля!» Еще сильнее развеселился он и повернулся к группе своих соратников, среди которых, на удивление, было много людей. — Идиот! Главной мишенью были не вы с Хелией, а именно король Лориан. И он попал именно в ту ловушку, которую для него так заботливо расставили. Король умер, Драгос. — Да здравствует король! — Нет, этого просто не могло бы быть. Лор не мог погибнуть так глупо. И кого эта куропатка назвал новым королем? — Продолжай, Хелия, потребовал Видар. Заметив, что моя жена отвлеклась на нас. «Богиня ждет!» «Ты не ведаешь, что творишь!» Покачал головой я. «Мы все погибнем!» «Во имя Никсы!» Торжественно кивнул Шанар. «И во имя нашего величия!» «В чем величие?» Прокрепел я, начиная чувствовать свою магию. «Контроль Дардамара надо мной ослаб. Я был готов к решительному удару». «В том, что мы будем теми, кто уничтожит драконов навсегда!» «И откуда столько ненависти к собственным созданиям?» У меня не было ответа на этот вопрос. Мысли метались в голове, выстраиваясь четкий план. Хеле по приказу Шанара плела какую-то магию. Я должен был остановить ее. Воспользовавшись моментом, когда Авидар отвлекся, я изо всех сил метнулся вперед и сбил девушку с ног. Охрана не успела среагировать. Но прежде чем меня попытались оттащить прочь, я склонился к самому уху. Не делай этого, горячо зашептал я, чувствуя себя неуместно восхитительно лежа на ней. Хеля едва заметно морщился от боли после падения, и я готов был искупить каждое мгновение ее дискомфорта, если мы оба останемся живы. Не ради меня, они убьют тебя, уверенно сказала моя жена. Аникса убьет нас всех. Доверься мне, Драгос, усмехнулась Хелли, и мое сердце сжалось. А потом меня вздернули на ноги и снова начали бить, и на этот раз все удары достигли своей цели. Ведар мрачно наблюдал за этим, и я поклялся, что не умру до того, как убью его собственными руками. Я как мог наносил ответные удары. Все же враги были осторожны, я все еще нужен был им живым. А когда тьма снова взметнулась, виной с приказу наследницы Кайдеона, меня и вовсе оставили в покое. Никто не хотел умирать вот так, и я все еще ждал прихода Лариана. Он не мог погибнуть. Все враги, о которых мы знали, собрались здесь. О какой ловушке шла речь? Я никак не мог придумать способ вырваться. Хелли просила ей довериться, и одна часть действительно хотела это сделать. Темная эльфийка доказала, что в состоянии справиться с любой опасностью, в отличие от меня. Я же, кажется, делал одну ошибку за другой, и только все усложнял. Поэтому, когда магия снова понемногу наполнила мой резерв, я сделал единственное, что могло спасти нас всех. Собрав все свои силы, я открыл телепорт прямо под ногами своей жены. Не ожидавшая ничего подобного, она вскрикнула, когда сияющий поток захватил ее и унес прочь. Туда, где Шанары не смогли бы ее достать, в суровые горы Антинора, в самое сердце Хрустальной долины. У меня был доступ в это закрытое владычество, выданное лично исом Скайгардом. И я не сомневался, что ледяные смогут позаботиться о моей жене. Когда последняя искра телепорта угасла, в небо вознесся разочарованный рев Видара. Медленно развернувшись ко мне, он посмотрел на меня с приговором в глазах. Я в ответ, вызывающе упитил подбородок и усмехнулся. Здесь, рядом с темницей Никсы, мой резерв наполнялся на удивление быстро. И прежде чем враги смогли ко мне приблизиться, все они уже были у меня в руках. Я отдал всю свою магию для одного единственного удара. Все точки на моей внутренней карте погасли, знаменуя, что вокруг не осталось никого живого. А потом тьма поглотила меня. На этот раз. Возможно, навсегда.